Глава 30. Виктор. За прошедшие годы Горбовский много и упорно думал и рассуждал о случившемся. Хотел понять и желательно принять самого себя. Принять так и не получилось, по крайней мере, до конца. Виктору, как и практически любому человеку, хотелось быть лучше в собственных глазах. Но, как говорила Ира, не выходил у Данилы мастера каменный цветок. А вот понять. «Да, пожалуй, получилось». Хотя понимание далось нелегко и больно. Ира, несмотря на то, что сопротивлялась еще до замужества, досталась Виктору в целом легко. Он сильно влюбился и получил желаемое быстро, и трех месяцев не прошло. Потом они стали жить вместе, Ира забеременела, они поженились. Простая и старая, как мир, история любви, без особых страданий. Горбовский даже не думал никогда, по крайней мере, до развода, как ему повезло, что все получилось именно так. Другие люди годами не могут найти своего человека, а когда находят, он может оказаться занят. Приходится, если хочешь семью, жить не со своим. И как это часто случается с тем, что получил без должного старания, в сознании Виктора не закрепилась мысль, что семьей надо дорожить. Нет, формально он это понимал, тем более, что его родители всегда дорожили друг другом, и Горбовский впитывал это с детства но только формально. Никогда раньше не сталкиваясь с кризисом в браке, миновали их сырой извержение вулканов. Увы, Виктор попросту не имел понятия, как с ним справляться. Подобное знание далось ему слишком дорого. Зато теперь Горбовский мог как по нотам разложить собственные поступки и рассказать, как нужно было действовать, чтобы не попасть в то дерьмо, в котором он жил сейчас. Да, все стало очевидным. Однако понимание не снимает вины за случившееся, да и надежды на прощение не дает. Если только на божественное прощение. Богу-то, если он существует, наверное, проще заглянуть в душу и увидеть там все, о чем Виктор передумал за годы одиночества. Какие выводы сделал, глубоко ли раскаяние, принято ли искупление. Людям объяснить это все практически невозможно. Особенно если они не желают слушать, как Максим. И Марина. И как Ира. Через 10 дней после операции жену перевели в обычную палату. Но Горбовский в больнице не появлялся. Во-первых, понимал, что Ира не захочет его видеть. Более того, Наталья Никитишна по телефону прямо сказала, что насчет него предупредили и охрану, и заведующего кардиологии, и медсестер. К жене в палату никто Виктора и не пропустил бы. Но и во-вторых, он и сам не рвался. И не только потому, что стыдно было до невыносимости. Опасался навредить. Все вспоминал, как делал Ире массаж сердца и искусственное дыхание, и холодел от страха, что подобное может повториться. О том, что Иру выписывают, Наталья Никитишна Виктору сообщила, хотя он боялся, не скажет. Но нет, сказала. Но не за тем, чтобы он приехал в больницу, конечно. «Приезжать не вздумай», — заранее резко отчитывала его теща. «Все равно с тобой никто не хочет разговаривать. Просто я решила, что ты должен знать о выписке. Понимаю, что переживаешь. Ире еще долгая реабилитация предстоит, но теперь хотя бы не в стационаре». Поначалу Горбовский действительно не собирался приезжать, но не выдержал. Так хотелось увидеть жену и детей, хотя бы издалека. Только издалека и получилось. Ира и близнецы, заметив стоящего неподалеку от входа в приемное отделение Виктора, попрятались в машину Толи, брата жены. Наталья Никитишна, сложив руки на груди, осталась стоять у двери, как грозный страж, а Анатолий вылез с водительского места и пошел на Горбовского, и лицо у него было такое, что Виктор подумал «сейчас будет бить», и приготовился не сопротивляться. Однако ничего подобного не случилось. «Ты русского языка не понимаешь?» Угрожающий холодным тоном поинтересовался Толя. Ему тогда было 25, и он работал инструктором по плаванию в спортивной школе. Крепкий и красивый парень, но серьезный. У него была постоянная девушка уже года четыре. «Мама тебе сколько раз говорила, чтобы ты к Ири не лез? Ты ее в могилу свести хочешь?» Виктор вздохнул и внезапно принял решение. «Нет. Я просто хотел сказать, что сам займусь разводом». Пусть ни о чем не думает. Квартиру им с Максом и Ришкой оставлю, конечно. И не только. Все будет по-честному, обещаю. Благодарю. И язвительно хмыкнул Толя, засовывая руки в карман. Ладно, я передам. Что-то еще? Сердце болело так, что Виктору казалось, у него самого сейчас инфаркт случится. Но разве можно было иначе? После всего случившегося настаивать на диалоге с Ирой? Пытаться ее вернуть? Как это делать, если любым неосторожным словом, да даже просто своим присутствием, можно убить человека? Нет, ничего. И прощения просить не будешь? В глазах брата жены было столько презрения, что Горбовского затошнило. А ведь когда-то у него были отличные отношения с Толей. Хотя тот, конечно, меньше из его потерь. А смысл? Виктор пожал плечами и опустил глаза. «Я виноват, но Ира ведь не простит». «И не только Ира», — припечатал Толя, развернулся и пошел к машине, буркнув насмешливо. «С наступающим тебя! Будь счастлив!» «Удивительно, но, оказывается, пожелание счастья может вместить в себя столько боли и яда, что от него задыхаешься, как будто резко перекрыли кислород».